Глава 18. На следующий день Алек отправился в Ланкашир. Чтобы возобновить работу шахты, предстояло еще сильно попотеть, и дело у него было не в проворот. Люси повезло меньше. Ей оставалось лишь снова и снова прокручивать в голове их разговор. Одна бессонная ночь сменяла другую. Люси чувствовала себя больной и несчастной. Тетя она без объяснения причин объявила, что разорвала помолку с Маккензи. И леди Келси, видя ее бледное, измученное лицо, не осмелилась докучать вопросами. Добрая женщина чувствовала, что племянница в отчаянии, но не знала, как ей помочь. Люси никогда не искала сочувствия и предпочитала сносить все невзгоды в одиночку. Сезон подходил к концу, и леди Келси предложила отложить отъезд в поместье на неделю-другую. Однако Люси не желала облегчать собственное мучение. «Не вижу причины менять планы» спокойно возразила она. Леди Келси с сочувствием посмотрела на девушку, но настаивать не стала. Она словно чувствовала, что Люси — другого поля ягода. При всей своей исключительной доброте, спокойствии и кротости леди Келси так по-настоящему не сблизилась с племянницей. Она многое отдала бы за то, чтобы Люси излила душу, и у нее всегда были наготове объятия, в которые девушке надо было только броситься. Однако Люси совсем пала духом. Со всегдашней своей скрытностью она изо всех сил старалась с достоинством держаться на людях и, отказываясь принимать любые соболезнования, изображала обычную веселость. Напряжение было невыносимым. свое счастье она видела в Алике, а тот обманул ее ожидания. Теперь она гораздо чаще вспоминала об отце и брате, оплакивала их, словно оба умерли совсем недавно. Люси казалось, что теперь единственное спасение — вообще не думать об Алике и она каждый раз упрямо гнала все мысли о нем. Через некоторое время ей пришло в голову, что нужно извиниться перед Бобби, ведь он сразу все понял и рассказал ей, как того требовал долг. Она же ответила резкостью. Он был с ней так любезен, а она бесчувственно и жестоко. Бобби мог знать, что она больше не помолвлена с Аликом Маккензи и наверняка догадывался, почему. Однако после бала он больше не приезжал, Люси полагала, что признание Алика адресовано ей одной, и она не имеет права пересказывать его всем и вся. Если в кругу знакомых заходила речь об этом происшествии, то девушка всем своим поведением показывала, что не желает его обсуждать. Но не таков был Роберт Болджер. С учетом сложившихся обстоятельств, ему придется рассказать все, что известно. Потом Люси, внезапно ощутив тягу к самопожертвованию, вдруг подумала, что ее долг — вознаградить Бобби за многолетнюю преданность. Она постарается быть ему хорошей женой, прекрасно отдавая себе отчет в своих чувствах. Все будет без обмана. Ее жизнь теперь лишена всякого смысла, и раз уж ему так хочется на ней жениться, то вполне разумно ответить согласием. А самое главное, между ней и Аликом все будет кончено. По вторникам леди Келси всегда приглашала кого-то из друзей на ленч, и Люси предложила как-нибудь позвать Бобби — Леди Келси очень обрадовалась. Она обожала племянника и переживала, что тот не появляется. Когда Люси разорвала помолвку, она тут же сообщила Бобби, но ответа не получила. Приглашение Люси написала сама. «Мой дорогой Бобби, тетя Элис будет очень рада, если ты придешь в этот вторник на ленч в два часа. Будут Дик, Джулия Кроули и Каноник Спрат. Если придешь, а я очень на это надеюсь, то не мог бы ты приехать раньше остальных». «Я хотела бы с тобой поговорить. С любовью, Люси». Ответ пришел почти мгновенно. «Моя дорогая Люси, приду с удовольствием. Думаю, половина второго будет в самый раз. Твой любящий кузен Роберт Болджер». Бобби явился точно в назначенное время. «Почему ты у нас не появлялся?» спросила Люси, держа его за руку. «Я думал, ты не захочешь меня видеть. Кажется, в тот раз я была к тебе несправедлива и жестоко. «Ничего страшного», — вежливо отозвался он. «Должна сказать, что я сделала, как ты советовал». Я прямо спросила Алика, и он признался, что виновен в смерти Джорджа. «Мне очень жаль», — сказал Бобби. «Почему?» — спросила она со слезами на глазах. «Потому что я знаю, как сильно ты его любила». Люси залилась краской, однако ей нужно было сказать ему еще многое. «Тогда на балу я была к тебе несправедлива. Ты говорил правильно», — а я повела себя глупо и очень об этом жалею. Пожалуйста, прости меня». «Тут нечего прощать Люси», — сердечно отозвался он. «Какая разница, что ты сказала? Ты же знаешь, что я тебя люблю». «Не знаю, чем я заслужила такую любовь. Мне так стыдно за свое поведение». Он взял ее за руку, и Люси не стала отстраняться. «Может быть, ты передумала?» — наивно спросил он. «Милый Бобби, я ведь не люблю тебя». «Хотела бы, но не люблю, и, боюсь, никогда не полюблю. Все равно выходи за меня. Неужели я так много для тебя значу?» С болью в голосе воскликнула девушка. «Быть может, со временем ты меня полюбишь? Не будь таким скромным. Я сгорю от стыда. Бобби, я бы с радостью сделала тебя счастливым, если бы могла. Поразительно, что ты все еще хочешь на мне жениться, но я должна быть честной. Не стану себя обманывать. Я хочу за тебя замуж не ради тебя, а потому что сама боюсь». Я хочу задавить в себе любовь к Алику. Хочу укрепить свою решимость раз и навсегда. Видишь, какая холодная расчётливость. И я так мало могу тебе предложить. Я мечтаю, чтобы ты стала моей женой, неважно почему. Нет-нет, не соглашайся так быстро. Дай мне сперва сказать, что если ты правда этого хочешь, я буду исполнять свой долг с радостью. И если уж во мне нет любви, то есть искренняя преданность и глубокая благодарность. «Я хочу, чтобы ты был счастлив». Он рухнул на колени и стал покрывать ее руки жаркими поцелуями. «Спасибо тебе», — шептал он, — «спасибо». Люси наклонилась и нежно поцеловала его в лоб. Две крупные слезы медленно скатились по ее щекам. Через пять минут вошла Лиди Келси. С удовольствием отметив, что племянник с племянницей снова вполне ладят, она не успела выяснить, что произошло, поскольку тут же объявили о появлении каноника Спратта. Леди Келси слышала, что канонику предложили освободившийся епископат и заранее жалела о его отъезде из Лондона. Другого такого пастыря не сыщешь. Несмотря на зрелый возраст леди Келси, он всегда был с ней вежлив и обходителен, прекрасно чувствовал себя в обществе. Именно такие и становятся епископами. Затем появилась миссис Кроули, а еще через некоторое время доложили о приходе Дика. Тот беззаботно вошел, даже и не подозревая, что заставил всех ждать не меньше четверти часа. И, наконец, компания была в сборе. С каноником Спратом никогда не бывало скучно, и все весело болтали. Миссис Кроули в летнем платье выглядела роскошно, а поскольку обращалась она исключительно к миловидному священнику, тот тоже пребывал в превосходном расположении духа. Она искренне смеялась его незатейливым шуткам и то и дело дарила кокетливые взгляды. Каноник даже не пытался скрыть от собеседницы, что считает американских женщин самыми милыми созданиями во всем мире. Она же подчеркивала, что служители церкви бывают совершенно очаровательны. Они обменивались цветистыми комплиментами, однако наивный прилад даже не догадывался, что его собеседница просто дразнит сорокалетнего джентльмена, раздраженно поглощающего свой ленч под другую ее руку. Миссис Кроули так ни разу и не заговорила с Диком Ломасом. Однако, когда она стала прощаться с леди Келси, тот тоже поднялся. «Отвезти вас домой?» — спросил он. «Я еду не домой? Впрочем, вы можете подвести меня до Виктория-стрит. У меня там встреча в четыре часа». Они сели в Кэп, и Дик хладнокровно велел ехать в Хаммерсмит. А сам с довольной улыбкой уселся рядом со спутницей. «Бога ради, что вы затеяли!» — воскликнула она. «Я хочу с вами поговорить». «Очень мило, но я же опоздаю навстречу». «Я из-за этого совершенно не беспокоюсь». «Значит, из-за моих чувств вы тоже не беспокоитесь?» насмешливо поинтересовалась она. «Даже и не думаю», — улыбнулся Дик. Миссис Кроули пришлось со смехом признать, что ловушку он расставил очень ловко. Или, может быть, это как раз Дик угодил в ловушку. Она уже и сама не знала. «Если цель этого похищения — поговорить со мной...» то не пора ли вам приступать?» — поинтересовалась она. «Надеюсь, ваша речь выйдет не только смешной, но и поучительной». «Я хотел бы заметить, что в обществе не принято подчеркнуто игнорировать человека, который сидит рядом с вами за ленчем». «Неужели? Простите. Просто зная вашу прожорливость, я решила оставить вас наедине с Амаром под майонезом». «Пожалуй, вы мне все же не нравитесь», — задумчиво пробормотал Дик. «Полагаю, именно поэтому вы так долго меня избегаете?» «Хотелось бы напомнить, что на этой неделе я заходила к вам трижды. Последнее время меня часто не бывает дома», — изящно повела рукой миссис Кроули. «Чепуха. Один раз я слышал, как вы играете в гостиной Гаммы, а в другой точно видел, как вы подглядываете сквозь щелку в занавесках. Могли бы состроить рожу». «То есть вы этого не отрицаете?» «И не пытаюсь». Дик не сумел сдержать короткий смешок. Он никак не мог понять, чего хочет. То ли поцеловать Джулию Кроули, то ли устроить ей хорошую взбучку. «Могу я поинтересоваться, чем вызвано такое пренебрежение?» — спокойно спросил он. Она бросила на него косой взгляд из-под длинных ресниц. Дик обожал все эти хитроумные уловки прекрасного пола и с удовольствием отметил ее милую шляпку и оборки муслинового платья. «Мне так захотелось!» улыбнулась она. Дик пожал плечами и напустил на себя усталый вид. «Что ж, если вы и дальше будете совершенно несносны, пока я на вас не женюсь, то мне придется смириться с неизбежным». «Не знаю, понимаете ли вы, о чем говорите», — удивленно повела бровями миссис Кроули. «Я-то уж точно нет». «Таким вычурным образом я просил вас назначить день свадьбы. Агнец, ведомый на заклание». Так это предложение руки и сердца? Радостно воскликнула она. Или его брат-близнец подтвердил Дик. Хорошо, что вы сказали. Встреть я его на улице, ни за что бы не узнала и не обратила внимания. Вы избегаете отвечать на вопросы, словно министр в палате общин. Нельзя ли добавить немного романтики? Я, знаете ли, американка и сентиментальна в делах сердечных. С радостью. Только помните, у меня в таких вещах ни малейшего опыта. «Нетрудно заметить», — отозвалась она. «Полагаю, уместно было бы пасть на колени». «Рискованное предприятие, если учесть, что мы в кэбе. К тому же оно обязательно привлечет неуместное внимание водителей проезжающих автобусов». «Но вы просто обязаны совершить что-нибудь в этом роде? Иначе я ни за что не поверю в искренность ваших намерений». «Уверяю вас, это уже вышло из моды. Влюбленные теперь слишком респектабельны, у них болят суставы». «Да и брюки портятся». «Должна признать, последний довод весьма убедителен. Женщина не должна требовать от мужчины, чтобы тот ходил в протертых брюках». «Да и как такого любить?» — воскликнул Дик. «Однако вы просто обязаны упомянуть, что не стоите даже моего мизинца». «Столь откровенной лжи из меня и клещами не вытянешь», — бесстрастно заметил он. «Я сразу сознаюсь, что срубил вишню топориком». «И еще вы обязаны пообещать, что покончите с собой, если я скажу нет. Этого требует приличия». «Женщины так предсказуемы», — вздохнул он. «Никакой оригинальности. Они тяготеют к банальностям, а в минуты душевного напряжения неизбежно сбиваются на дешевый мелодраматизм». «Люблю длинные слова. Я сразу ощущаю себя такой взрослой». «Кстати, сколько вам лет?» — вдруг поинтересовался он. «Двадцать девять». Тут же отозвалась миссис Кроули. «Глупости женщинам столько не бывает». «Вот еще», — на полном серьезе возразила она. «Старшей горничной всегда двадцать девять. Впрочем, я возмущена тем, что вы отвлекаетесь». «Я отвлекаюсь. Простите, о чем мы говорили?» Джулия хихикнула. Она понятия не имела, куда направляется Кэп, да это ее и не волновало. Она искренне наслаждалась каждым мгновением. «Имея обширный опыт в данной сфере», Я объясняла вам, как полагается, делать предложение необделенной привлекательностью вдове. Едва ли ваш опыт так уж ценен. Вы ведь до сих пор всем отказывали. Вовсе нет, тут же отозвалась она. Я взяла за правило никому не отказывать. Это очень воодушевляет. Разумеется, вы можете поступить по-своему, но я хочу, чтобы и мне сделали предложение по всем правилам. Возможно, я чего-то не знаю. Но вроде бы по правилам требуется всего четыре слова. Он произнес, поочередно загибая пальцы. «Вы выйдете за меня». «И правда все легко и просто?» Она загнула за него оставшийся большой палец. «Мне хватит и одного». «Нет». Дик выглядел потрясенным. «Прошу прощения», — переспросил он. «Все верно?» — улыбнулась миссис Кроули. «Мой ответ — нет». Она подавила безумное и совершенно неуместное желание станцевать чечетку прямо в кэбе. «Вы шутите», — спокойно сказал Дик. «Вы, несомненно, шутите». «Я буду вам сестрой». Дик задумчиво потер подбородок. «Помните, второй такой возможности не будет», — заметил он. «Меня не пугает ваша угроза». Дик поднес ее руку к губам и серьезно сказал. «Благодарю вас от всего сердца». Миссис Кроули удивилась. «Этот человек сошел с ума», — шепнула она из окна констеблю, который замер на углу. «Настоящий безумец». «Я искренне убежден, что действительно благородной женщине никогда не хватит жестокости выйти за мужчину, который ей не безразличен. Обещаю, я никогда не забуду, как высоко вы меня цените». Миссис Кроули не могла сдержать смех. «Вы слишком легкомысленны для брака и, кроме того, совершенно несносны». «Я буду вам братом, миссис Кроули». Дик открыл окошечко и велел Кэбману возвращаться на Виктория-стрит. Однако на гайд парк корнер вдруг решил пройтись по парку. Когда он захлопнул за собой дверцу, Джулия подалась вперед и сказала, «Я дам вам рекомендательные письма». «Зачем?» «Очевидно, что если ваша душа еще не совсем очерствела, то, чтобы развеять тоску, следует ехать в скалистые горы, поохотиться на гризли». «Думаю, вам пригодятся письма к моим нью-йоркским друзьям». Очень любезно с вашей стороны, но сейчас там, кажется, не сезон. Я лучше отправлюсь на недельку в Париж. Тогда пришлите мне дюжину черных замшевых перчаток, — спокойно отозвалась она, — шестого размера. Это ваше последнее слово, — беспечно спросил Дик. Да, а что? Мне казалось, у вас шестой с половиной. Он чуть приподнял шляпу и был таков. Глава девятнадцатая. Через несколько дней Люси с леди Келси уехали в ее поместье на берегу Темзы, а Джулия Кроули отправилась в Корт-Лейс. На следующее утро после прибытия она вышла к завтраку и обнаружила на столе шесть пар длинных замшевых перчаток. Померив и убедившись в качестве пошива, она весело улыбнулась. Миссис Кроули была чуть раздосадована. Она собиралась согласиться на предложение Дика и понятия не имела, почему отказала. Просто слишком увлеклась беседой. Миссис Кроули обожала обмен колкостями и никогда не упускала возможности в него ввязаться, не думая о последствиях. Разумеется, он уехал в Париж, чтобы ее подразнить, а через неделю вернется. Она знала, что Дик по уши в нее влюблен, как и она в него, а значит, дуться просто глупо. Каждый день она нетерпеливо проверяла почту, ожидая письма, что он приедет на ленч, и уже составила меню милой совместной трапезы. Она воображала, как, наконец, уступит его страстным мольбам. Однако письма не было. Прошла неделя. Миссис Кроули было нечем заняться, и, видимо, поэтому она уделяла так много внимания Дику. До да чего глупо и неуместно. Она изводила себя, выдумывая всяческие причины его отсутствия, а пару раз даже плакала, как и полагается избалованному ребенку. Впрочем, будучи женщиной здравомыслящей, миссис Кроули вскоре решила что раз она, бог знает, почему не может жить без Дика, следует принять меры к его возвращению. Август близился к концу. Было скучно и одиноко, поэтому она отправила ему телеграмму, лживую от первого до последнего слова. «Буду в городе в пятницу. Можно прийти на чай в пять?» «Джулия». Ответа пришлось ждать 24 часа, и пришел он из Хомбурга. «Страшно, сожалею, но меня нет». Ричард Ломас. Джулия негодующе топнула ножкой и рассмеялась собственному раздражению. Возмутительно, что пока она умирает от тоски, он наслаждается весельем на респектабельном водном курорте. Она отправила новую телеграмму. «Спасибо. Увидимся в пятницу. Джулия». К назначенному дню она вернулась в Лондон и поехала к себе на Норфолк-стрит убедиться, что путешествие не отразилось на ее наружности. Мейфор выглядел пустынным, окна половины домов были заклеены газетами от пыли, стояла жара, на безоблачном небе сияло яркое солнце, белоснежные тротуары ослепительно сверкали. Джулия с удовлетворением отметила, что во всем Лондоне она — единственная миловидная особа, а усталость на лицах прохожих лишь укрепляла ее уверенность. Месяц на побережье придал ее безупречным чертам свежести — А восхитительное воздушное платье не оставит равнодушным сорокалетнего джентльмена, который только-только возвратился из дальних странствий. Глядя в зеркало, миссис Кроули подумала, что такой фигуры ни у кого из ее знакомых и близко нет. Подъехав к дому Дика, она заметила свежие цветы на окнах, а в гостиной ее мгновенно окутал аромат алых роз. Они были повсюду. Шторы были опущены, и прохлада полутемной комнаты казалась особенно приятной после уличного пекла. На маленьком столике уже стоял чайник. Дик, разумеется, ждал ее в гостиной, и, пожимая ему руку, миссис Кроули от дикого волнения даже хихикнула. «Значит, вы вернулись?» — сказала она. «Просто заглянул в город по пути», — ответил Дик, небрежно махнув рукой. «По пути откуда-куда?» «Из Хомбурга на Итальянские озера». «Немалый крюк», — улыбнулась она. «Вовсе нет», — отозвался Дик. «Когда я еду из Манчестера в Ливерпуль, всегда заезжаю в Лондон. Такое у меня хобби». Жулия от души рассмеялась, и они перешли к превосходному чаю, за которым болтали о всяких пустяках. Оба были так рады видеть друг друга, что с готовностью смеялись любым рассказом собеседника. Впрочем, постороннему их разговор было бы не разобрать, поскольку говорили они большей частью одновременно, и то и дело ударялись в споры, требуя друг от друга внимания. Вдруг миссис Кроули в смятении всплеснула руками и воскликнула. «Да чего же я глупая? Совсем забыла сказать вам, почему послала телеграмму». «Я знаю», — отозвался Дик. «В самом деле и почему же?» «Потому что вы самая бесстыдная кокетка из всех, кого я знаю», — тут же ответил он. Миссис Кроули широко распахнула глаза, ловко изображая искреннее изумление. «Милейший мистер Ломас, вы что, никогда в зеркало не смотрелись?» «И вы даже не раскаиваетесь в том хаосе, который породили», — театрально воскликнул он. Вместо ответа миссис Кроули посмотрела на него с такой очаровательной улыбкой, что Дик раздраженно произнес «Не смейте так на меня смотреть!» «И как же я смотрю?» «На мой неопытный и невинный взгляд...» «Вы ждете поцелуя». «Мерзавец!» — воскликнула она. «Не желаю с вами больше разговаривать». «К чему поспешность? Вы же сами знаете, что не способны держать язык за зубами дольше двух минут». «Гнусная ложь! С вами я и словечко вставить не могу!» — парировала она. «Вы болтаете безумолку». «Не понимаю, к чему этот обиженный вид? Вы забываете, что негодовать пристало скорее мне?» «Вовсе нет». «Месяц назад вы вели себя со мной так грубо, что сегодня я здесь лишь из христианского милосердия». «Вы забываете, что вот уже четыре недели я усердно собираю по кусочкам свое разбитое сердце». «Сами виноваты», — рассмеялась она. «Не будь вы столь уверены в моем согласии, я непременно сказала бы «да». Но мне так хотелось посмотреть, как вы примите отказ, что я не смогла устоять перед искушением» у себя надеждой, что принял его превосходно. Нет, вы показали полнейшее отсутствие чувства юмора. Могли бы знать, что настоящая женщина никогда не принимает предложение с первого раза. Глупо было ехать в Хомбург, словно вам все равно. Откуда мне было знать, что вы собираетесь ждать целый месяц до следующей попытки?» Он смотрел на нее совершенно спокойно. «У меня и в мыслях не было просить вашей руки повторно». Однако сбить Джулию Кроули с толку было не так-то просто. «Тогда зачем вы пригласили меня на чай?» «При всем моем уважении хочу напомнить, что пригласили вы себя сами». «Все вы, мужчины, такие. Вечно вдаетесь в несущественные подробности». «Не злитесь», — улыбнулся он. «Я буду злиться, когда захочу», — воскликнула она и топнула ножкой. «Вы совершенно несносны». Он посмотрел на нее задумчиво и подмигнул. «Знаете...» «Что бы я сделал на вашем месте?» «Нет». «Если вы снова откажете, я не вынесу унижения. «Почему бы вам не сделать предложение мне?» «Какое нахальство!» И глаза встретились, и миссис Кроули улыбнулась. «И каков будет ваш ответ?» «Это зависит от того, как вы попросите». «Я же понятия не имею, как это делается», — жалобно прошептала она. «Еще как имеете», — не сдавался Дик. «Вы преподали мне отличный урок». «Сначала надо рухнуть на колени, а потом сказать, что вы и мизинца моего не стоите». «Какое вы злобное существо!» — расхохоталась она. «Такие бьют свою жену!» «Каждый субботний вечер», — подтвердил он. Она чуть помедлила. «Ну так что же?» — спросил Дик. «Не буду». «Тогда я останусь вам братом». Миссис Кроули поднялась и сделала реверанс. «Мистер Ломас, мне двадцать девять лет». «Я вдова, причем весьма привлекательная. У меня отличная горничная и прелестная портниха. Мне хватает ума смеяться вашим шуткам, но не хватает познаний судить, откуда вы их взяли». «Вообще-то вы очень величивы. Мне хватило четырех слов». «Очевидно, из-за чрезмерной лаконичности вы и получили отказ», — улыбнулась она. Миссис Кроули протянула руки. Дик взял их в свои ладони. «Пожалуй, я лучше почты», — сказала она. Это будет куда уместнее. Нет уж, давайте с этим покончим. А знаете, а я вообще-то совсем не хочу на вас жениться. Это только чтобы вас порадовать. Я поражен вашим бескорыстием. А если я попрошу вашей руки, вы ответите «да»? Я отказываюсь что-либо обещать. Вот упрямец. Миссис Кроули попыталась склониться в повторном реверансе, не выпуская его рук. «Сэр, я имею честь...» просить вашей руки». Дик изысканно поклонился. «Мадам, я с радостью принимаю ваше предложение». Он привлек ее к себе и обнял. «Ни разу не видела, чтобы из-за такого пустяка, как женитьба, поднимали столько шума», — прошептала она. «У тебя самые мягкие губы из всех, что мне доводилось целовать», — отозвался он. «Надеюсь, ты это серьезно? рассмеялась она. «Я должна сообщить тебе кое-что важное». «О, Боже, только не рассказы о прошлом!» — воскликнул он. «Нет, насчет кольца. Там непременно должен быть изумрудный кабошон. Я их собираю». «Сказано, сделано!» — воскликнул он, извлек из кармана кольцо и надел ей на палец. Джулия посмотрела сначала на кольцо, потом на Дика. «Видишь, я знал, что ты коллекционируешь изумруды». «Выходит, ты все же собирался повторно просить моей руки?» «К своему стыду должен признаться, что да», — рассмеялся он. «Ах, если бы я знала!» «Что бы ты сделала?» «Вот глупый! Я бы снова отказала!» Дик Ломас с миссис Кроули не стали никому сообщать о своей помолвке. Обоим казалось, что брачный союз джентльмена средних лет и вдовы неопределенного возраста должен волновать только их самих. Церемония прошла по всем правилам в глухой церквушке теплым сентябрьским днем, когда в Лондоне не было ни души. Адвокат миссис Кроули вел ее к алтарю, а в книге для гостей расписался церковный служка. Счастливая парочка провела две недели свадебного путешествия в Корт-Лейс, а к началу октября вернулась в Лондон, собираясь отправиться в Америку ближе к концу осени. «Я представлю тебя своим нью-йоркским друзьям», — весело сказала Джулия. «Думаешь, я им понравлюсь?» — поинтересовался Дик. «Ни в коем случае. Скажут, снова эта глупышка Джулия Кроули вышла за бестолкового британца». «Не слишком вежливая аллитерация», — заметил он. «А с другой стороны, мои друзья и родственники уже вовсю судачат. С чего бедняга Дик Ломас женился на американке? Мы-то думали, он человек вполне обеспеченный». Они дружно расхохотались, поскольку оба пребывали в состоянии безмятежного счастья, когда весь мир кажется уморительной шуткой. Так они целыми днями смеялись друг над другом и вообще над всем подряд. Жизнь казалась прекрасной, и оба не понимали, почему другие не принимают ее с той же легкостью. Пока в новый дом подбирали обстановку, они жили в Карлтоне. У них уже было по дому, но переезжать друг к другу оба отказывались. Джулия клялась, что дом Дика пропитан невыносимым для замужней женщины холостяцким духом. Дик же, со своей стороны, отказывался перебираться к ней на Норфолк-стрит, поскольку там он чувствовал бы, что живет на содержании у богатой жены. Вдобавок, новый дом пленял их возможностью проявить расточительность, ведь оба прекрасно понимали, что единственное преимущество богатого человека — это возможность тратить деньги по пустякам. Они были беззаботны, как дети, которые наотрез отказываются помнить, что им уже не двадцать пять. Леди Келси вместе с Люси поехала для поправки здоровья в СПА. А когда вернулась, Джулия нанесла им визит, чтобы принять поздравления и поделиться своим безграничным счастьем. Домой она вернулась в задумчивости. За ленчем в гостиной их номера Дик заметил ее беспокойство и спросил, в чем дело. Люси разорвала помолвку с Робертом Болджером. «Рвать помолвки, похоже, вошло у нее в привычку», — сухо ответил Дик. «Боюсь, она все еще любит Алика Маккензи». «Тогда зачем было принимать предложение Бобби?» «Дорогой мой, да она приняла его в порыве гнева, а успокоившись, передумала и очень мудро поступила». «Мое восхищение разумностью прекрасного пола просто не имеет границ», — иронично заметил Дик. Джулия пожала своими прекрасными плечиками. Половина моих знакомых женщин вышла замуж на зло кому-то еще. Это одна из главных причин, по которой заключаются брачные союзы. Боже, храни меня от брачных союзов! воскликнул Дик. Поздно, рассмеялась Джулия, но тут же опять помрачнела. Пока они отдыхали в спа, мистер Маккензи был в Брюсселе. Письмо от него пришло сегодня утром. По словам леди Келси, в газетах пишут, что он снова отправляется в Африку. По-моему, Люси сильно расстроилась. В Брюсселе только о Маккензи судачит. «Да, он пишет, что все готово и уже скоро собирается отплывать в свободное государство Конго. Там хотят отыскать новый водный путь, и бельгийский король дал ему полную свободу действий». «Похоже, бельгийский король спокойно смотрит на его злодеяние», заметила Джулия. Минуту-другую оба молчали, занятые каждый своими мыслями. «Ты видел, Маккензи, когда Люси уже расторгла их помолвку?» — наконец заговорила Джулия. «Он сильно страдал». «Не проронил ни слова. Я хотел его подбодрить, но Олег не дал мне такой возможности. Имя Люси он даже не упоминал». «А несчастным он не казался?» «Нет, он был и сдержан, как всегда». «В нем нет ничего человеческого», — с негодованием воскликнула Джулия. «Такие люди — редкость в наш ребяческий век», — согласился Дик. «Он древний римлянин, который одевается на Севил Роу. «Тогда место ему в Африке, а не в Англии». «Думаю, так и есть. Здесь он словно орел, которого заперли в клетку с канарейками». Джулия задумчиво посмотрела на мужа. «Мне кажется, ты единственный друг, который его не бросил». «Я бы так не сказал. На самом деле я просто его единственный друг». Неудивительно, что едва у Алика начались неприятности, большинство знакомых от него отвернулись. По-моему, так важно, что хоть кто-то верит в него, несмотря ни на что. Может быть, это прозвучит безнравственно, но я своего мнения об Алике не изменю, что бы он ни сотворил. Он всегда был ко мне добр, так что пусть хоть священным писанием в футбол играет, я это перенесу. Джулия, охваченная, как обычно, внезапным порывом чувств, ответила со слезами на глазах. «Ах, Дик, мне начинает казаться, что ты ангел!» «Не надо так говорить!» — тут же возразил он. «Я сразу чувствую себя таким старым. Лучше быть юным грешником, чем престарелым Херувимом!» Джулия с улыбкой протянула руку, и Дик крепко ее сжал. «Должна сказать, что при всей симпатии к тебе я все же горю от возмущения!» «Это еще от чего?» — воскликнул он. «Меня воспитывали в убеждении, что человек должен трудиться, а ты предаешься возмутительному безделью». «Боже, правый! Да в мире нет ничего изнурительнее, чем иметь жену-американку!» — воскликнул он. «Тут требуется энергия уличного торговца и терпение посла при атаманской порте». «Вот ведь глупое создание!» — рассмеялась она. Впрочем, ее мысли тут же обратились к Люси. Бледное, меланхоличное лицо девушки все еще стояло перед глазами, а сердце болезненно сжималось от тоскливой безысходности в ее прекрасных глазах. «Выходит, нет никаких сомнений, что все эти рассказы о Маккензи правдивы?» — задумчиво спросила она. Дик бросил на жену быстрый взгляд, пытаясь понять, что у той на уме. «Вот что я думаю», — начал он. «Всякий, кто знает Алика, как я, не сомневается, что он не мог действовать из низких побуждений. Обвинять его в трусости смешно, он храбрейший человек в мире» а в слабоволии и того смешнее. Но вот что я думаю. Алик не из тех, кто привык к полумерам, и еще он с крайней серьезностью исповедует принцип «цель оправдывает средства». Пожалуй, временами он бывает чересчур суров и чуть ли не безжалостен. Пытаясь прочесть письма МакКиннери в Daily Mail между строк, я подумал, не мог ли Алик, столкнувшись с такой необходимостью, «Сознательно пожертвовать Джорджем Маллертоном как самым бесполезным. И в таких небольших предприятиях есть просто пушечное мясо. Если Алик понял, что от Джорджа нет никакого толка, то избавился бы от него, даже несмотря на Люси». «Почему же он сам об этом не расскажет?» «Разве было бы лучше? Британская публика сентиментальна, ей не понять, что на войне иногда приходится быть бесчеловечным». И что бы подумала Люси, признайся он ей, что Джордж был для него просто пешкой, которую можно хладнокровно пожертвовать в борьбе за преимущество. «Какой ужас!» — содрогнулась Джулия. Говоря о публике, время показало, что молчал Олег правильно. Всеобщее возмущение спало за недостатком фактов. И хотя репутация его несколько пострадала, ничего конкретного так и не выяснилось. Общественное мнение переменчиво, и люди понемногу начинают забывать, в чем дело» а когда забудут, сочтут, что были к нему несправедливы. Ставлю десять к одному, что когда объявят о его экспедиции во владении бельгийского короля, реакция будет вполне благосклонная». После ленча подали кофе, и они закурили. Некоторое время оба сидели молча. «Люси хочет повидать его до отъезда», — вдруг объявила Джулия. Дик раздраженно пожал плечами. «Наверняка из чисто женского желания устроить сцену. Алика она уже достаточно помучила». «Не будь так жесток, к ней, дик», — сказала Джулия. В уголках ее глаз заблестели слезы. «Бедная девочка очень несчастна. Сегодня утром у меня сердце кровью обливалось». «Дорогая, ради тебя я сделаю все, что угодно», — склоняясь к ней, — ответил Дик. Чувства возвышенного и смешного располагались у Джулии по соседству. «Не понимаю, зачем целовать меня, раз страдает бедняжка Люси», — засмеялась она. А потом, удобно устроившись в его объятиях, Добавила уже серьезно. «Ты ведь попробуешь это устроить. Она боится ему писать». «Возможно, мне стоит уйти, чтобы ты могла сообщить радостную новость сама», отозвался он. «Алик придет к нам сегодня». «Вот эгоист!» — воскликнула она. «В таком случае оставь нас наедине. Я ведь буду плакать, не переставая, а ты только хихикать». «Благослови тебя, Господь! Мы разложим повсюду платки». «Для таких случаев...» Я ношу их с собой целую сумочку.